Алёша и татары. Выезжал раз Алёша к синему морю, думал пострелять серых гусей да белых лебедей, могучие плечи прирасправить и молодецкое сердце поутешить. Да не случилось в тот день на синем море ни гуся, ни лебедя, ни малой птицы, утицы. Вернулся Алёша в широкую степь. Посреди степи стоит высокий дуб, а на дубе сидит ворон-птица-вещи. Снял Алеша с плеча тугой лук, вынул из колчана калену стрелу, положил на шелковую тетиву, хочет подстрелить черного ворона. Говорит тут ворон-птица-вещи, «Ты, гой, еси, Алеша Попович, млад, не стреляй меня, черного ворона, моей крови тебе не пить, моего мяса тебе не есть» а мне тебе плечи не расправ молодецкого сердца не утеш а покажу я тебе добычу богатырскую поезжай на высокую егору посмотри на широкое раздолье увидишь белгоюч камень у того бело горючего камня сидят под ракитовым кустом три татарина полонили они красную девицу захватили русскую полонялочку хотят ее в орду увести выдать замуж за татарина Ухватился Алёша за те слова, не стал стрелять чёрного ворона, повесил лук обратно на плечо, вложил стрелу обратно в колчан, поехал вызволять девица — Наехал Алёша на белгорючий камень. Сидят под ракитовым кустом три татарина, а перед ними ходит красная девица, красная девица, русская полоняночка. Плачет девица, причитает. «Ох, горькая моя красота, злосчастная моя русые коса! Заплетала мне косу родная матушка, расплетать будут татары некрещеные!» Татары девицы утешают. «Не плачь, красавица, не порть своего белого лица!» Не продадим мы тебе девицу за задешево, отвезем тебе девицу в золотую Орду, а отдадим замуж за татарина, хорошего и дородного, которому мы все покоряемся. Как ясный сокол на сталь гусей налетел Алеша Попович на татар. Одного конем стоптал, второму голову срубил, третьего копьем сколол. Освободил Алеша красную девицу. Соскочил с своего коня, поклонился ему низко. «Спасибо, — говорит тебе, — верный конь. Добыл я себе красную девицу, обручницу, подвенечницу. Отвезу её в стольный Киевград, и там мы с нею обвенчаемся». Вот едут они в Киевград. По пути спрашивает Алёша девушку. «А какого ты, красавица, роду племени, какого отца, какой матушки?» отвечает девица я не княжеского роду ни боярского ни купецкого ни крестьянского я дочь своего батюшки ростовского папа леонтья остановил тут алеша коня соскочил на землю пал коню в ноги спасибо говорит тебе верный конь думал я что добыл себе красную девицу обручницу подвенечницу а спас сестрицу родимую Своротила Леша с киевской дороги и повез сестрицу в Ростов к батюшке и матушке. Мотив встречи брата с неузнанным сестрой известен в фольклоре разных народов. И в отличие от былина оба Леши Поповичи, обычно имеет трагическое завершение. Брат женится на сестре, но затем, узнав, что совершил кровосмешение, убивает ее и себя действие Былины относятся ко времени монголо-татарского ига. Во многих вариантах этой Былины ее героем является не Алеша Попович, а другой богатырь — Михайло Казарин. Вот можно увидеть отголосок исторического события. В 1106 году воевода Казарин освободил русских пленных, уведенных половцами. Алеша... И братья с Брадовичи. Эта былина носит не героический, а семейно-бытовой характер. Однако корнями она уходит в глубочайшую древность. В те времена, когда браки могли заключаться лишь внутри одного рода племени, термином «браки и сестры» тогда обозначались не только кровные родственники, но и все молодые мужчины и девушки брачного возраста, принадлежавшие к одному племени.